Лада вышла из кинотеатра и направилась в редакцию к ВЗИКу, как и просил Везич. «Никогда бы не поверила, что смогу сходить с ума из-за мужчины», — подумала Лада. «Наверное, это и есть любовь. Как несправедливо. Любовь и страдания». ВЗИК сначала Ладу не принял. Секретарша вышла из его кабинета и сказала, что господин директор занят и не может сейчас уделить время для посетителя. «Передайте господину директору, что я от полковника Везича», — попросила Лада. «Видимо, он не предупрежден о моем приходе». Секретарша снова уплыла в кабинет, и Ладе вдруг показалось, что Петер... Сейчас войдет в приемную. Ощущение это было таким явственным, что она поднялась с дивана и подошла к двери. Но в коридоре было пусто. И только уныло светились тусклые лампы над входом в туалет. «Куда же вы?» — удивилась секретарша. «Господин директор ждет вас». Взиг поднялся, предложил Ладе кресло, в котором утром сидел Везич и спросил, «Вы секретарь полковника?» «Нет». «Кто вы?» Лада пожала плечами. Он просил меня прийти к десяти, если сам не вернется к этому времени. Он просил меня проследить за тем, чтобы те материалы, которые он дал Ива, были напечатаны вами, и влада достала из сумки несколько страничек, написанных рукой Петера. Он был предусмотрителен. «Кто вы?» — повторил ВЗИК. Час назад ВЗИКа допрашивали чины полиции по поводу убийства репортера. Он не сразу понял, когда ему сказали, что вся семья Ива Ильича вырезана, а младенца утопили в корытце. А поняв, что Ива, тихий и застенчивый, ходивший в блестящем от старости костюме, погиб вместо него в Зика, погиб потому, что согласился сделать то, от чего отказался он сам, Звонимир вышел в приемную и трясущийся рукой набрал домашний номер. — Ганна, — сказал он, — милая, у вас ничего не случилось. — Милая? — переспросила она с ледяной усмешкой. — Перестань, Ганка, перестань, не отпирай никому дверь, слышишь? Никому убили моего сотрудника, вырезали всю его семью, потому что он, ясно тебе, никому не открывай дверь. Он положил трубку на рычаг, — осторожно, словно боясь резкостью движения, обидеть жену, и вернулся в кабинет к полицейским чиновникам, которые опрашивали его заместителя и секретаря редакции. Слушая вопросы, которые задавали полицейские, ВЗИГ думал о том, что он малодушная тварь, и что убийство Ива на самом деле оказалось поводом, который оправдывал его в своих глазах когда он решил позвонить Ганне. Ну и что? Возражал он самому себе. Да, я люблю ее. Или свою любовь к ней. Может быть, не знаю. Но в такое страшное время нельзя быть поврозь, потому что это может погубить сына. А зачем мне жить, если не станет мальчика? Взик даже зажмурился, стал шумно передвигать графин с водой с места на место, но ничто не могло заглушить мысли, которые жили теперь в нем прочно и цепко, как бациллы туберкулеза. «Я всё время играл», — сказал себе Взик. «А теперь время истекло». Игра подошла к концу.